которым при закрытых дверях минут пятнадцать беседовал генерал. Сидели молча, пили остывший жидкий чай. На столе лежали две кучки различной мелочи, обнаруженной в карманах убитых. Крючко крутил в руках и внимательно разглядывал связку ключей. «Восстановить картину преступления несложно», — сказал Гуров только она нас не приблизит к убийц. «Восстановление картин — любимое занятие сыщиков», — Горчиво произнес драч. «Еще больше вы любите нарушать установленный законом порядок. Вещички, что лежат на столе, взятые из карманов убитых. А где протоколы изъятия, подписанные понятыми?» Орлов нахмурился, а Кричко виноват улыбнулся. «Прокуратуру хлебом не корми, дай возможность, о ментов ноги вытереть!» Он открыл лежащую на столе папку. «Вот протоколы и подписи имеются. Черт хитрющий! Где же ты понятых нашел?» «Мы же сыщики, господин прокурорский!» Сдавиваюсь, хохотнул драч, повернулся к Гурову. «Хотя нам твоя картинка не поможет» но все же нарисуй, будь другом. — Обязательно. Пусть сначала Станислав расскажет, что ему сторож ворот сообщил. В 16.10 на своих «Жигулях» прикатил майор, был в машине один, а в 16.40 майор опять на своих «Жигулях» укатил. Я книгу смотрел, все записано. Орло с драчом удивленно переглянулись, генерал сердит сказал, «Выкладывайте».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 Не хочу трогать, пусть эксперт вынет. Орлов взял ключи и осмотрел. Дай нож. Крючко взял со стола нож, протянул генерал. Орлов вставил нож между плотными кольцами, отжал, на папку вывалился кусочек глянцевой бумаги синего цвета.